Время такта. Пульс потока единичных изделий. В соревнованиях по гребле важную роль играет рулевой, который сидит на корме и покрикивает и раз, и раз, и раз. Он координирует деятельность всех гребцов, следя за тем, чтобы они действовали слаженно и гребли с одной скоростью. Если один из грибцов действует быстрее других, Порядок нарушается, и лодка движется медленнее. Избыток силы и скорости замедляет движение. Нечто подобное происходит в любой работе. Идет речь о производстве или об оказании услуг. Если отдельный участок работает с избыточной производительностью, он завалит другие отделы горами запасов и бумаг, что приведет к неразберихе и замедлению процесса. Деятельность подразделений должна быть скоординирована. Как определить, с какой скоростью должна работать созданная вами ячейка для потока единичных изделий? Какой должна быть мощность оборудования? Сколько понадобится людей? Для этого нужно определить время такта. Немецкое слово «такт» означает ритм или темп. Время такта определяется потребительским спросом, темпом приобретения изделий. Если рабочий день составляет 7 часов 20 минут, а потребитель приобретает в месяц 17 600 единиц продукции, значит в день нужно выпускать 880 единиц, то есть одно изделие за 30 секунд. При правильно организованном потоке единичных изделий Каждая стадия процесса должна занимать 30 секунд. Если работа пойдет быстрее, это приведет к перепроизводству. Если медленнее, в процессе появится узкое место. Понятие «такт» используется, когда нужно определить темп производства и не допускать, чтобы рабочие отставали от него или слишком торопились. Непрерывный поток и время такта проще всего применять при серийном производстве товаров или услуг. Однако при творческом подходе эти концепции применимы к любому повторяющемуся процессу, если составить перечень его стадий, выявить и устранить потери. Разумеется, концепцию времени такта и потока единичных изделий проще всего применить к многократно повторяющимся операциям обслуживания, которые предполагают определенную стабильность времени цикла на единицу. Но Дао Тойоты не предполагает поиска только легких путей.